Больше ничего нельзя было сделать или сказать. Ее признали виновной, и теперь собирались обсудить положение с тем, чтобы присудить ей справедливое наказание. Формальность. Компания и ее друзья любят свои формальности. Смерть, трагедия, ничего особенного, если вы можете вытравить оттуда все эмоции. После этого можно спокойно вставлять это в годовой отчет. Так что расследование должно быть проведено, Эмоции должны быть превращены в гладкие цифры в аккуратных колонках. Какой-то приговор должен быть вынесен, но не слишком громко, а то услышат соседи. Ничто из этого не волновало Рипли. Надвигающийся крах ее карьеры не беспокоил ее. Чего она не могла простить, так это слепой тупости, выставляемой на показ в комнате, которую она покинула. Значит, они ей не поверили. Учитывая их тип мышления и отсутствие очевидных доказательств, она могла их понять. Но совсем не верить ее рассказу, отказаться проверить его, этого она простить не могла. Потому что на карту было поставлено гораздо больше, чем одна паршивая жизнь, одна скромная карьера офицера космического транспорта. А они не обратили на это внимания. Они не видели здесь ни прибыли, ни убытков. И им это было безразлично. Она оперлась на стену рядом с Берком. Он покупал кофе и пончики из автомата в холле. Автомат вежливо поблагодарил его, принимая кредитную карточку. Как практически все на станции, автомат не имел запаха. Как и наливаемая им черная жидкость. Что касается предполагаемых пончиков, то они, возможно, пролетали где-то недалеко от пшеничного поля. «Вы заставили их плясать под вашу дудку!» Берг старался ободрить её. И она была благодарна за эту попытку, пусть и не удавшуюся. Но у нее не было причин перестать сердиться на него. Побольше сахара и искусственных сливок придали Эрзац кофе хоть какой-то вкус. Они решили все еще до того, как я вошла туда. А я потеряла целое утро. Им следовало просто отпечатать всё чтобы каждый, включая и меня, мог это просто прочесть. Гораздо проще было бы узнать, что они хотят услышать, а не пытаться вспомнить всю правду. Она посмотрела на него. «Вы знаете, что они думают?» «Я могу себе представить». Он откусил кусок пончика. «Они думают, что у меня голова не в порядке». «Она и так у вас не в порядке», — сказал он весело. «Возьмите пончик. Шоколадный или молочный?» Она смотрела на обжаренные кольца, которые он ей предлагал. «Вы ощущаете разницу?» «Не очень, но цвета приятные». Она не улыбнулась ему, но и не насмехалась над ним. Совещание длилось недолго. Она снова вошла в комнату и заняла свое место. Берг сел в дальнем конце зала. Он начал было подмигивать ей, но передумал и прервал эту попытку. Она заметила это и была рада, что он не довел это дело до конца. Ван Льюин прочистил горло. Он не нужным посмотреть для поддержки на других членов комиссии. Комиссия по расследованию установила, что офицер Эллен Рипли, NOC 14672, совершила действия, сомнительные с точки зрения здравого смысла и, следовательно, по состоянию здоровья не может иметь лицензию офицера коммерческого космического флота. Если кто-нибудь из них ждал от осужденной какой-нибудь реакции, он был разочарован. Она сидела прямо на своем стуле и молча смотрела на них. Губы сомкнуты, вид вызывающий. Скорее всего, они испытали облегчение. Вспышки эмоций тоже пришлось бы записать. Ван Льюин продолжал Не сознавая, что Рипли мысленно облачил его в черный плащ с капюшоном. Означенная лицензия приостанавливает свое действие до времени, которое будет определено позже. Он прочистил свое горло, затем свою совесть. Учитывая необычно долгое время, проведенное осужденное в гиперсне, и неустановленное влияние этого на нервную систему. И ей не предъявляется никаких уголовных обвинений в настоящее время». «В настоящее время», – подумала Рипли без тени юмора, – «на языке корпорации это означало. Держи рот закрытым и будь подальше от средств информации, и ты еще получишь свою пенсию. Вы освобождаетесь под ваше собственное проучительство на 6 месяцев для прохождения психометрической проверки включая ежемесячное психическое тестирование и лечение, которое может быть назначено. Коротко, ясно и не очень сладко. Но она все приняла, не проранив ни слова, пока Ван Гьюин не закончил и не вышел. Берк увидел, как вспыхнули ее глаза и пытался удержать Рипли. «Перестаньте!» – прошептал он. Она сбросила ее в руку и направилась в коридор. Все уже кончено. Хорошо, ответила она ускоряя свой шаг. Что еще они могут мне сделать? Она догнала Ван Льюина, когда тут стояла, ожидая лифт. Почему вы не хотите проверить LV 426? Он взглянул на нее. Миссис Рипли, это не имеет значения. Решение комиссии является окончательным. К черту решение комиссии! «Сейчас речь идет не обо мне. Мы говорим о тех несчастных, которые найдут этот корабль. Скажите мне только, почему вы не хотите все проверить?» «Потому что это не нужно», — резко оборвал он. «Люди, которые живут на этой планете, проверили все много лет назад, и они никогда не сообщали о враждебных организмах или чужом корабле». «Вы думаете, что я круглый идиот?» Вы думаете, что комиссия отказалась от этой проверки, только не желая причинять себе лишние хлопоты? И, кстати, эта планета теперь называется Ахеронт. 57 лет. Долгий срок. Люди могли многое сделать за 57 лет. Строить, продвигаться дальше, основать новой колонии. Рипли пыталась ухватить смысл слова администратора. «О чем вы говорите? Какие люди?» Ван Льюин уже присоединился к другим пассажирам в кабине лифта. Рипли держала руку между дверями лифта, чтобы не дать им закрыться. Сенсоры дверей послушно ждали, пока она освободит проем. «Первопроходцы», — объяснил Ван Льюин, — «планетарные инженеры. В этой области произошло много нового, пока вы спали, Рипли. Мы значительно продвинулись, сделали гигантский шаг вперед». Космос не такое уж гостеприимное место, но мы меняем его. На планете организована колония. Они установили воздушные процессоры, чтобы сделать атмосферу пригодной для дыхания. Мы можем делать это эффективно и экономично, если есть какая-то постоянная атмосфера. Водород, аргон, метан лучше всего. Ахеронт плавает в метане с добавкой кислорода, и достаточным количеством азота для связывания. Теперь воздух там вполне пригоден для дыхания. Дайте срок, терпения и упорный труд создадут еще один обитаемый мир, способный удовлетворить человека и понравиться ему. За деньги, естественно. Ведь мы не благотворительная организация, хотя мы и заботимся о будущем человечества. Это огромная работа на десятилетие Они живут там уже более 20 лет. Мирно. Почему вы мне не рассказали об этом? Потому что это могло бы повлиять на ваши показания. Лично я так не думаю. Очевидно, вы верите в то, во что верите. Но некоторые из моих коллег придерживались другого мнения, не думая, что это изменило бы наше решение. Двери пытались закрыться, но она раздвинула их. Пассажиры начали проявлять раздражение. «Сколько там колонистов?» Ван Льюин нахмурил брови. «По последним подсчетам, я думаю, 60 или 70 семей. Мы поняли, что люди работают лучше, когда они не разлучены со своими близкими. Это обходится дороже, но позже все окупается и дает сообществу чувство, что они – настоящая колония, а не только инженерный ванпост. «Женщинам и детям, конечно, приходится нелегко. Но когда кончается их контракт, они могут хорошенько отдохнуть. От этого выигрывают все». «Господи боже!» – прошептала Рипли. Один из пассажиров наклонился к ней и нетерпеливо спросил. «Не возражайте? Она рассеянно уронила руку. Освободившиеся двери тихо закрылись. Ван Льюин уже забыл о ней а она забыла о нем. Она всматривалась в свое воображение. Ничего хорошего она там не видела.